«Так ли? Так ли?» Со страхом допытывалась Дарья и не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала. А там тупая конечность матеры и листы берег перед подможьем или под подножьем, и брод на подмогу или под ногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот, колхозное стадо там и летовало каждый год, но как поднимется, задурит река,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 На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей ангаре. Они сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки. И не понять, в солнце остров или уже нет солнца. Есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо, и кругом безгласно.